Глава 9 Вот и познакомились. Кристина. «Решал только тебе, мышенька», — заверил меня Кей. «Последнее слово останется за тобой. Насиловать никто не будет. Это миранда, а не земля. Тут женщину относятся особенно ласково, заботливо и внимательно. И твои муженьки тебя не обидят, какими бы они ни были гов...» гордецами снова спохватился кот. Даниэл негромко его о чем-то спросил и кей соизволил ответить Кристина ее зовут Кристина!» — повторил он по слогам словно ребенку, а на его снисходительной мордочке читалось: Ну что бы вы без меня делали мальки? Наверное можно сокращать до кристи Да лапонька?» Уточнил он у меня, и я растерянно кивнула, до сих пор пребывая в шоке от полученной информации. — Кристина! — мелодично произнес эльф, смакуя мое имя так нежно и сладко, что в душе даже что-то дрогнуло. — Даниэль! — невольно улыбнулась я ему, и его ангельское лицо засияло от счастья. — А вот как звали Брюнета, я вспомнить так и не смогла. Он умоляюще сверлил меня глазами, ожидая, что я назову его имя тоже, но я лишь смущенно прикусила губу. Странно на меня посмотрев, словно будучи под гипнозом, Даниэль рефлекторно облизнулся и представил мне своего друга еще раз. Тайлерис. Оборотень ласково улыбнулся и учтиво склонял голову, словно мы с ним были на королевском балу. «Можно просто тай», – встрял в наш диалог Лингвард. «Так тебе будет проще запомнить, Тайлерис», – произнесла я вслух полное имя тигра, и тот так же, как и эльф, просиял от восторга, а его темно зелёные глаза обрушили на меня целый океан нежности и обожания. Вот и познакомились. «Он так-то смирный, но болезненный, немой», – подтвердил мою догадку Кей. 10 лет назад его отправили на секретную миссию» с заданием от самого императора раздобыть какие-то сведения в соседней империи. Но его предал родной брат-наркоман, сдал его с потрохами за символическую плату и наш тай угодил в плен к неприятелю. Там его долго пытали в одном из небольших гарнизонов, пока не поняли, что он крепкий орешек, не расколется» поэтому в конце концов сожгли ему голосовые связки черной магией и собирались ослепить. «Какой кошмар!» – потрясенно прошептала я. «На его дружок Даниэль вовремя его нашел и смог отбить со своей бравой командой. Они успели добраться до границы, пока противник не очухался. Везунчики!» – уважительно отметил кот. Даниэль. Кристина. Произнеся это восхитительное имя вслух, я повторял его снова и снова, наслаждаясь мелодичностью и образами, которые оно вызывало. Шипение пузырьков в сладком алкогольном напитке, в Винсазе. Звонкий хруст снега под ногами, шепот ветра и брызги волн. Все это плавными переливами отражалось в одном коротком слове. «Ох, ну зачем она так сладко губки покусывает?» «У меня внутри все замирает от этого зрелища, и возникает дикое желание накрыть ее бархатный алый ротик с жадным поцелуем». «Но пока что нужно себя сдерживать. Нельзя ее пугать». Рассказ Ленгвара Атая пробудил давние воспоминания, и мы с оборотнем коротко переглянулись. В его глазах в который раз вспыхнула благодарность, а в моих молчаливый ответ. «Ты бы сделал для меня то же самое». Этот тигр спас мою жизнь, отбив у голодной стаи саблезубых и залечил мои раны. Поэтому, когда я услышал от его обкуренного братца о его пленении, то долго не раздумывал. Прихватил с собой десятерых самых толковых ребят из гарнизона, взял несколько магических артефактов, доставшихся мне по наследству, и отправился выручать друга. Я, наверное, и правда родился поцелованным удачей. Об этой моей выходке до сих пор слагают легенды. С небольшой магической поддержкой и десятком бойцов совершить набег на укрепленный вражеский гарнизон и похитить оттуда пленника – это было смесью отваги и безумия. Но нам удалось. Жаль, что Тай успели выжечь голосовые связки, но хотя бы не ослепили. Я убил его палача и без сожалений опустошил последний свой артефакт, чтобы Тай мог обернуться тигром и был в состоянии добраться до границы. После оборота его шрамы зажили, но вот увечья, нанесенная горло темной магией, никуда не делась. Когда-то мои предки в совершенстве владели магией, в том числе целительной. Но от поколения к поколению этот дар слабел, и все, что осталось у нынешних эльфов – это отличные физические данные, силы и скорость, а также магические артефакты от дедов и прадедов. Поразительно, но рассказ Кея Кристина приняла близко к сердцу, и ее красивые глазки наполнились сочувствием. В очередной раз убеждаюсь, что наша жена – самая восхитительная женщина во всех мирах и вселенных. Истинное сокровище, а мы стаем нереальные везунчики. Ой, кажется, я сглазил. Возле дверей заискрился портал, из которого вышли пятеро императорских гвардейцев. Как и было положено по уставу, мы с Таем вытянулись перед ними в струнку. Но не сговариваясь, стали боком так, чтобы они не разглядели наши брачные метки. Инстинкты вопили, что информацию о женитьбе пока лучше не афишировать. «Стражники», – коротко кивнул нам старшина. «Миледи», – прошелся он масляным взглядом по нашей жене. «Гад!» «Хорошо, что она тоже сидит так, что ее татуировки ему не видны. Мне жаль прерывать ваше теплое общение», – Но у меня приказ немедленно доставить Тайлериса Донована на допрос к его императорскому величеству. Моё лицо вытянулось от изумления, а плечи Тая скорбно поникли. Я могу его понять. Консумация этой ночью ему теперь точно не светит, а звание импотента приклеится на всю жизнь. Вот засада.